Глава девятая. Дигнидат. Прибой лениво шелестел за бронелистами боевой машины. Погода была совершенно спокойной. Но даже она не предвещала ничего хорошего любому человеку, решившему в эти предрассветные минуты пройтись по пляжу Балтийского побережья Земландского полуострова. С моря тянулся практически непроницаемый туман, желто-ржавого цвета. Казалось, он остановился плотной стеной над линией прибоя, но это была лишь оптическая иллюзия. Туман уже давно заполз и на берег. На востоке горизонт уже загорелся багряным заревом, но отсюда восход не видно. Лишь алый блеск в подбрюшье облаков говорил о возвращении солнца после ночных блужданий на той стороне земного шара. Пляж еще был в тени. Черные силуэты деревьев причудливо проявлялись в тумане своими зловещими тенями. «Чертов живописный пейзаж, будь он не ладен!» — проворчал Колесников, глядя в перископические смотровые приборы бронетранспортера. «А крабы ушли!» — прошептал один из бойцов. «Нет, бродят по песку. Следы ребят ворошат. Это хорошо, пусть ворошат!» Солнце поднималось все выше, алые облака стали розоветь, небо прояснялось на глазах, а туман словно становился все ниже и желтее, даже слегка прозрачнее. «Командир, а мы тут надолго!» — послышался недовольный голос другого бойца. Колесников повернул голову и оглядел боевое отделение со своими подчиненными. «Так, я не понял, гвардия, что еще за разговорчики такие? Сколько надо будет, столько и пробудем здесь, ясно? Не слышу?» «Так точно, но вот то-то же». Колесников вернулся к наблюдению. Теперь в тумане было еще что-то. Какой-то огромный черный силуэт вырисовывался в море, и это вовсе не тень от прибрежного леса. «Так, парни, я что-то вижу». «Чего там?» — оживились бойцы. Пока сам не пойму толком что-то, силуэт приближался, и постепенно его образ проявлялся в туманной дымке. Теперь Колесников понял — это корабль. Корабль? Да, и большой. Больше наших БДКшек. Может, дрейфует? Заброшенный давно? Может. Хотя нет, Борис мотнул головой, кажется, дымок из трубы. Так, а это что? а теперь уже явственно различимого силуэта судна стал подниматься какой-то другой силуэт, почти круглой формы, и что-то тянулось к носу корабля. Черт! Что, что такое, командир? Они воздушный шар поднимают на тросе. Наверное, наблюдателя. А мы по краям замаскировались, а сверху нет. Если туман рассеется, то нас в микс рисует Черт, кто ж мог подумать, что надо и верх маскировать? «Зараза! А может, это не враги вовсе?» — послышался полный надежды голос. «Кирюха, ты там, что ли, апацифистился?» — прорычал Колесников. «После бойни возле бункера ты кого ждешь здесь? Деда Мороза? С подарками!» На какое-то время Александр остался один. Привыкший к одиночеству еще с детства, Крот никогда не думал, что настанут времена, когда он настолько будет бояться оставаться один. Да нет, конечно, за стенками кабинок спят жители общины пятого форта, и масляная лампа еще горит. Но ощущения людей не было. Оно исчезло сразу, как только Тигран и Рита ушли за нашатырем и для вызволения красноторцев из плена. Войдя в свое жилище... Загорский долго смотрел на валяющуюся на полу фоторамку, которую обронил, выскакивая отсюда в ужасе. Какое-то время он не решался взять ее в руки. Рамка уже отключилась. При падении оторвался провод питания, наспех прикрученный к адаптеру. А может, гаджет и вовсе разбился о пол и уже не заработает никогда. Наконец Загорский быстро нагнулся, схватил рамку так, словно это были горячие угли, и торопливо сунул в тумбочку. И тут же отпрянул, вытирая ладони об одежду, будто взял ими что-то маркое. И, наконец, стал быстро укладывать свои вещи в рюкзак. Крот сам изъявил желание пойти с Тиграном. Выполнять задание Самохина без Багромяна он просто не хотел, но и панически боялся. А еще неизвестно, чем обернется вся эта история с Борщовым, который сейчас громко храпел в потайной кладовой. Саша понимал, что если вернется сюда, то не скоро. Он торопливо засовывал в рюкзак свои бумаги кое-что из еды запасной фонарик. Одним словом, почти все свои не очень богатые пожитки. То ли рюкзак был очень вместительным, то ли вещей у него было действительно очень мало — Но там оставалось еще много места. Из соседнего помещения послышалось бормотание Борщева. Загорский осторожно вошел туда, светя масляной лампой. Помощник Самохина так и спал на старом матрасе. У него почему-то отсутствовал ботинок на правой ноге. Ах, да! Этот ботинок зачем-то забрал с собой Тигран. Интересно, зачем он ему понадобился? И, похоже, Борщов добавок ко всему еще и обмочился. Александр поморщился и бросил взгляд на деревянные ящики. Жаль, они так и не узнали, что там за странные консервы. Хотя... Он быстро подошел к ним, извлек две банки и бросился в свое жилище. Спешно запихал консервы в свой вещмешок. Очень уж хотелось знать, что в этих банках, если всего одна... Оказалось весоме всех его вещей, рюкзак потяжелел более чем вдвое. Однако любопытство было сильней. Закинув рюкзак на плечо, Загорский поморщился от удара этими банками по позвонкам, извлек из кармана ключ от одного из бесхозных выходов из пятого форта, который дал ему Тигран перед уходом, и направился прочь от своей коморки. Нужное помещение они нашли с третьего раза. По нынешним меркам комната была достаточно уютной. Две кровати вдоль стен, у каждой своя тумбочка. Прикроватные войлочные коврики, рукомойник у стены и дополнительное ведро с чистой водой рядом. А вот источников света нет. Однако у Тиграна был фонарь. Он осторожно подошел к одному из храпящих людей, который так и спал в армейских ботинках, и даже морпеховский берет с головы не снял. — Точно они, — шепнул Багромян. — Я этого знаю. — Сержант Михеев. Рита улыбнулась. — А чего ты шепчешь? Нам же их разбудить надо. — Ах, ну да. — Точно. Тигран тоже улыбнулся и принялся тормошить Михеева за плечи. — А ну, подъем, э, боец! Команда была подъем, Михей! — Ну-ка, дай я! — гжель отстранила Багромяна и, открыв флакон с нашатырным спиртом, поднесла его к лицу спящего. Тот перестал храпеть, поморщился, облизнулся и, повернувшись на бок, снова захрапел. — Отличная работа, Рита! — вздохнул Багромян. — Не ворчи не сразу же! «А ну, дай я еще раз!» Он схватил Михеева за грудки и с силой тряхнул. «Гвардия! Полундра! Комбат-заправку! Шконок!» «Проверяет! Подъем! Двигайся! Раненых привезли!» «Где ключи от плаца? Кто раньше встал? Того и тапки! Вертолет падает! Прыгай!» Михеев трясся отрывко багромяна, как тряпичная кукла, и не подавал никаких признаков скорого пробуждения. Только берет слетел с головы и упал на подушку. Тигран освободил одну руку и, размахнувшись, влепил спящему звонкую пощечину. — А ну, просыпайся, боец! Ты встрял дючки лунным камнем драить. Зубной щеткой взлетку мести будешь. И он нанес еще пару пощечин. — Да что же ты делаешь? Что за манера у тебя людей бить? — возмущалась Рита. — Так я для его же блага подъем! После очередной оплеухи Правая рука Михеева резко дернулась, причем совершенно целенаправленно и точно. Получив удар в челюсть, Тигран отпрянул и упал, затем уселся на полу, растирая место удара ладонью. — Ну, наконец-то, придурок чертов! Михеев уселся на койке и непонимающими глазами смотрел то на Риту, то на Багромяна. Что? Что случилось? Я где? — пробормотал он. — Сказал бы, где, но не при дамах, — буркнул Тигран, вставая. — Чего? Что происходит? — Тебя и напарника твоего Самохин под арест взял. Ты в пятом форте, в плену. — Что? — морской пехотинец вскочил и сжал кулаки. — Спокойно, братуха. — Мы пришли вас вывести отсюда. — Кореша своего сам буди. Мне уже на сегодня хватит. Это было странное чувство — выйти из своего убежища на поверхность. Александр давно свыкся с тем, что скитание по подземным казематам была его, можно сказать, карма и рок. Увлечение детства, ставшее тяжким бременем всей жизни. Конечно, он уже выходил на поверхность после того раза, когда выполз из подземного лабиринта за глотком воздуха и узнал, что мир полетел ко всем чертям, а потом быстро рванул обратно в мрачный мир калининградских подземелий, словно сквозь портал в другое измерение. Но сейчас Загорский чувствовал, что этот его выход на поверхность не один из тех немногих, что были раньше. Он чувствовал какую-то важность. Судьбоносность этого поступка. А еще немного чувствовалось облегчение от того, что он убрался подальше. Вот. Что же это было под землей? Что было в колодце? Что было на фото? Загорский поежился. Вспомнив об этом, он вдруг подумал, что даже уход на поверхность не избавит его от самой сущности того, что он там увидел. Это нечто, словно следовало за ним всюду и всегда. «Что за бред?» — прошептал сам себе крот, глядя в небо, окрашенное кровавыми красками рассвета. «Это всего лишь страх, всего-навсего страх». Он вздохнул и тут же стал возражать. «Но что его породило? Что я увидел? Или что?» «Мне показалось. Какие предметы могли вызвать эти видения и напугать? Но фото!» «Черт возьми! Со временем некоторые выжившие вообще не сходили с ума. Это явление не было повальным и необратимо охватывающим всех, но весьма регулярным. Люди лишались рассудка в силу разных факторов, структуры своей психики» совокупности восприятия действительности и ощущения безысходности, да мало ли из-за чего еще. Может, и он теперь постепенно лишается рассудка. Сойти с ума очень страшно, особенно когда чувствуешь, что безумие совсем рядом, отстает лишь на полшага, но неумолимо идет следом. Может, это оно и есть? Внутри форта послышались крадущиеся шаги. Саша повернул голову и взглянул в темный провал открытые им двери, густо поросшие снаружи травой и желтым мхом на стенах. Первым показался Тигран. — Ты уже тут, Саня? Молодчик. — Блин, светает уже. Давай ключ. — А вы чего так долго? Да надо было пару дел еще сделать. Записку оставить, ну и еще кое-что. Следом вышли пехотинцы, из Красноторовской колонии, и Рита. — Рита? — Загорский удивился. — Ты тоже с нами? Эти солдаты сказали, что у них есть потери, возможно, раненые. Быть может, моя помощь понадобится. — Но у них есть свои врачи. А чего ты так переполошился, Саня? Нахмурилась к жель. Тигран быстро закрыл дверь, через которую они незаметно вышли, и бросился к дальним кустам, увлекая за собой пехотинцев. И бронетранспортер, по его словам, находился как раз там. «Я не переполошился», — Загорский пожал плечами. Они двинулись за троицей военных. «Удивился просто». «Ты себе не представляешь, как я устал от мрака этих подземелий. Могу я хоть раз в жизни выбраться отсюда?» — женщина вздохнула. «Но Красноторовская колония, там же территория зараженная». «Тигран ОЗК и для меня прихватил!» — улыбнулась Рита. «Черт!» Быстро осмотревший свой бронетранспортер Михеев выскочил из бокового десантного люка. «Что такое?» — спросил его механик-водитель. «Канистры! Сперли, суки!» «Канистры?» — Тигран взглянул на него. «Да! Четыре по сорок литров!» «Соляра наше зло!» — прорычал сержант Самохин под подлюга. «Я его дом труба шатал», — скривился Тигран. «Сдернуть вашего шакала надо!» — рыкнул Морпех. «Кныш! Быстро баки проверь!» «Есть!» — Мехвод бросился выполнять команду. «А что с оружием?» — поинтересовался багромят «Автоматы на месте. Там у нас тайник есть. К вам же со стволами нельзя. Оставлять оружие без присмотра не по-гвардейски. Вот и сварганили тайнички в брониках, которые к вам в гости регулярно катаются». Лентов КПВТ тоже на месте. Но вот, мать ее, соляра! Пошли обратно. — Да мы ее хрен найдем, — поморщился Тигран. — Самохин ее явно зашкерил, не хуже ваших стволов, да и утро уже. Там сейчас просыпаться начнут. Будет катавасия, мама, не горюй. Из люка высунулся мехвод. — Михей, в баках горючка на месте. Не успели, наверное, слить. — А на обратный путь хватит? — спросил сержант. Кныш отрицательно помотал головой. Очень сомневаюсь. — Слушай, братан, — Баграмян похлопал Михеева по плечу, — в городе у меня есть пара нычек с топливом. Там и соляра есть. Доедем туда и бери, сколько влезет. Хватит до Ла-Манша доехать. — А чего ты это топливо вообще ну не снес? — удивился Загорский. — Я что, похож на танкер? Зарейд по канистре приносил, а рассказывать не хотел. самохинский сразу бы оприходовали все для себя, олигархи хреновы. — Слышь, Михей, — снова показался Мих, — вот чего, кажись, аккумуляторы тоже снять хотели, но не стали почему-то. Клеммы только скинули. Вот же... Михей явно хотел разразиться крепкой бранью, но вовремя взглянул на Риту и смолк. — Ладно, прикрути обратно клеммы, только быстро не возись. Затем он обратился к Тиграну. «Хорошо, старшой, поедем за твоей солярой. Я пока рацию послушаю, может, слышно наших». «Так аккумулятор ведь отсоединен», — развел руками Баграмян. «Да тут на рации свой», — Михеев полез внутрь. «А что, тут связь у вас ловит? Ну, на базе-то у нас ретранслятор хороший. Мы свой бункер отсюда можем услышать, а вот они нас...» «Нет».